Разия Аганезова. Когда я перестану тебя ждать. Пролог. Ась, привет. Можешь говорить? Угу. Что случилось? Пробормотала я, стараясь не зевать. Ничего не случилось. Петров, если ничего не случилось, лучше тебе исчезнуть самому. В смысле? В трезвом. Что? Переспросил парень. А я тяжело вздохнула. Забей, выкладывай. Только не пойми, что просто хотел услышать мой голос в пять утра. Ой, черт, прости. Заработался и не посмотрел на время. Спи. Ты точно издеваешься. Рассказывай, что случилось. Мне кажется, я влюбился. Точно убью. Ну, малыш. Нет, нормально. Он влюбился, а я малыш. Девица-то твоя не будет против. Едка уточнила я. Ну ты же, ты же. И кто же я Петров? Товарищ, соратник, собутыльник? Кто? Ай, ну ты что начинаешь. Ничего, пожалуй, послушала тебя, и лягу спать. Пока. Я положила трубку и откинулась на подушку, тяжело вздохнув. И почему меня угораздило влюбиться именно в него, того, кто дальше своего носа не видит? Раньше я думала, что смогу довольствоваться ролью друга, но это тяжело. Тяжело слушать, как он влюбляется в других. Девушки меняются очень часто. После каждой он долго отходит и жалуется, говорит, что больше никогда, а потом влюбляется в следующую. Я понимаю, что он художник, и ему нужны эмоции, чтобы творить, но от этого не становится легче. Надо или выкинуть его из сердца, или из друзей. А то сойду с ума.